Глава 20. Прощальная речь. Как-то вечером в конце октября Марк с Эской въехали на последний подъем дороги, ведущей в Калеву. Узнав о бараке, что легат Клавдий еще не вернулся, они поспешили на юг, чтобы перехватить его в Калеве. Они сбрили бороды, помылись, а Марк еще и снова коротко обстриг волосы по римской моде. Но они оставались все в тех же лохмотьях, все еще исхудалые, запавшими глазами и вполне подозрительного вида. Им не раз пришлось прибегать к помощи пропуска, выданного им друзилом, иначе их обвинили бы в краже армейских лошадей. Они устали, смертельно устали, и при этом не испытывали никакого ощущения триумфа, которое могло бы расплавить своим жаром свинцовый холод, сковавший их усталости. Они ехали молча, опустив поводье, и в тишине лишь подковой били по мощенной дороге, доскрипела да мокрая кожаная сбруя. После стольких месяцев, проведенных в дикой отчужденности севера, здешняя, менее суровая, более приветливая местность, казалось, протягивала им дружескую руку. И когда Марк, подставив лицо нежной белесы Мороси, увидел вдали за перекатами в пестревших лесов знакомые и неожиданно родные холмы юга, он почувствовал, что возвращается домой. Они въехали в Калеву через северные ворота, оставили лошадей в золотой лозе, с тем, чтобы на следующий день их отдали в походный лагерь, и пешком направились к дому дяди Аквилы. На ведущей к нему узкой улочке тополя уже облетели, под ногами было скользко от мокрой опавшей листвы. Дневной свет быстро меркнул, окошки в башне дяди Аквилы светились бледно-лимонным светом и словно приветствовали их. Дверь была на щеколде, они подняли ее и вошли. В доме явно царила суматоха, казалось, кто-то недавно приехал или же кого-то ожидали. Как раз когда они появились из маленькой прихожей, через зал проходил старый Стефанос, направлявшийся в столовую. Он бросил взгляд в их сторону, издал испуганное блеяние и едва не уронил лампу, которую нес. «Не пугайся, Стефанос!» – успокоил его Марк, снимая мокрый плащ и бросая его на скамью. «Мы явились из золотой лозы, а не из царства теней. Дядя у себя в кабинете!» Старый раб раскрыл рот, но ответа его они не услышали, потому что голос его утонул в яростном лае. Послышался бешеный топот мягких лап вдоль галереи, и нечто огромное пятнистое впрыгнуло через порог, принеслось скользя на гладком полу через комнату, уши торчком, мохнатый хвост вытянут в струну. Это был волчок, который в унынии лежал в тени колоннады, и услыхал голос Марка. «Волчок!» – воскликнул Марк и поспешил сесть на скамью, чтобы не свалиться, как подкошенному. И он сел очень вовремя. Волчок с разбегу прыгнул прямо ему на грудь, и они оба скатились со скамьи на пол. Марк обнял волчка за шею, и тот прижался к нему, скуляя, повизгивая и облизывая ему лицо в безумном восторге. Весть об их возвращении уже разнеслась по всему дому, и с одной стороны семенил, впрочем не теряя величавого достоинства, Маркипур, а в другую дверь вбежала с поварешкой Састика. Марк поворачивался то туда, то сюда, здороваясь со всеми домочадцами, отвечая на приветствие и отражая радостные наскоки волчка. «Как видишь, Маркипур, тебе не удалось от нас избавиться. Састика, видеть тебя все равно, что любоваться весенними цветами. Как я мечтал по ночам о твоих медовых ковришках». «А, то-то мне показалось, что я слышу твой голос, Марк, среди прочих голосов». Мгновенно все затихли. На нижних ступенях лестницы, ведущей в башню, стоял дядя Аквила в сопровождении старого с седой мордой Проциона. а позади темнела суровая фигура Клавдия Иеронимиана. Марк медленно встал, не снимая руки с большой лохматой головы, прижавшейся к его бедру. «Мы, кажется, вернулись как нельзя более кстати», — произнес он. Он сделал шаг вперед. В тот же миг дядя двинулся ему навстречу. Они сошлись на середине комнаты, и Марк сжал обе руки старшего в своих. «Дядя аквела как славно видеть тебя! Как ты себя чувствуешь?» «Как ни странно, значительно лучше с той минуты, как увидел тебя целым и невредимым, хотя и в виде облезлого пса». Дядя Аквилла перевел взгляд на эску. А вот и еще один. И чуть помолчав, спросил спокойно. Какие новости? Я принес его. Так же спокойно ответил Марк. Больше о пропавшем орле не было произнесено ни слова. В зале они оставались вчетвером. Рабы при появлении хозяина исчезли, вернувшись к своим обязанностям. И дядя Аквела повелительным жестом пригласил молодых людей подойти с ним к легату, который, чтобы не мешать их встрече, грелся ужаровней. Посреди всеобщего перемещения волчок перебежал к Эске и, здорово исткнулся ему мордой в ладонь. Потом снова вернулся к Марку. Порцион ни с кем не поздоровался, он не признавал на свете никого, кроме своего хозяина, и, похоже, просто не замечал остальных. «Нашел-таки!» – с ворчливым торжеством провозгласил дядя аквелы «Нашел, клянусь Юпитером!» «Ты ведь никак не ожидал, что он найдет, верно, мой Клавдий?» «Не уверен», – протянул легат, задумчиво разглядывая Марка своими странными черными глазами. «Нет, совсем не уверен, мой Аквелла. Марк оцелютовал ему, затем вывел вперед Эску, державшегося поодаль. «Могу я напомнить о моем друге, Эске Маккуновале?» «А я и так отлично о нем помню». Клавдий бегло улыбнулся Бриту. Эско склонил голову в знак приветствия. «Господин, наверное, подписывал мою вольную?» Тон его был так невыразительно уровен, что Марк тревожно взглянул на него. Он только сейчас сообразил, что для Эски в этом возвращении в дом, где он был рабом, нет настоящей радости. «Да, подписывал. Но я запоминаю людей не только по их бумагам». Мягче обычного возразил легат. Восклицание, которое издал дядя Аквела, прервало этот обмен репликами. Оглянувшись, Марк увидел, что дядя уставился на его левую руку, которой он все еще машинально поддерживал драгоценный сверток, покоившийся на перевязи. «Кольцо! Покажи-ка!» Марк стянул тяжелую печатку с пальца и протянул дяде. «Узнаешь, конечно?» Несколько мгновений тот с непроницаемым лицом рассматривал кольцо, затем отдал обратно. «Да», — сказал он, — «клянусь Юпитером, я его узнаю». «Но как оно попало к тебе?» Тут совсем близко раздался визгливый голос Састики. «Того гляди, в столовой пройдет раб накрывать на стол». Нет, Марк не мог сейчас сосредоточиться. Он надел печатку опять на палец и сказал. «Дядя Аквила, нельзя ли отложить ненадолго и этот рассказ?» До более подходящего времени и места. Рассказ будет долгим, а у этой комнаты много дверей. В глаза их встретились, и дядя Аквела, помолчав, сказал, что ж, хорошо. Ждали столько, что один лишний час значения не имеет. Ты согласен, Клавдий? Египтянин кивнул. Безусловно, после ужина в твоей башне нам никто не помешает, и Марк даст нам полный отчет. Неожиданно тысячи морщинок разбежались по его лицу, он улыбнулся. Манера его резко изменилась, словно шелковый занавес опустился и скрыл до поры до времени пропавшего орла. Легат повернулся к Марку. «Я всегда попадаю в этот дом в счастливую минуту. В прошлый раз вернулся Волчок, сегодня ты, но сцена встречи всегда одна и та же». Марк посмотрел вниз на Волчка, который привалился к его ноге, полузакрыв глаза от наслаждения. «Нам с Волчком хорошо вместе. Это я вижу». Просто трудно поверить, чтобы волк стал таким другом. Его было намного труднее учить, чем собак. Пожалуй, он был упрямее и, конечно, намного свирепее, но приручал его больше Эска, он в этом деле мастер. Ну да, разумеется. Легат повернул голову к Эске. Ты ведь как будто из бригантов. Много раз мне доводилось видеть собратьев волчка в собачьей стае твоего племени, и меня всегда удивляло. Дальше Марк уже ничего не слышал. Он быстро нагнулся и провел рукой по спине молодого волка. Он вдруг заметил то, на что взволнованный чередой встреч сначала не обратил внимания. «Дядя Аквила, что вы тут с Волчком сделали? От него остались кожа до да кости». «Мы с ним ничего не делали», – произнес тот в сильнейшем негодовании. «Он подрывает себе здоровье из чистого воли для собственного удовольствия. Со времени твоего отъезда он соглашался принимать пищу только из рук этой девчушки, Котии, а после ее отъезда перестал есть совсем». Животное нарочно умирает от голода на глазах у обитателей дома, а те вьются вокруг него, как мухи над выброшенной на берег рыбой. Рука Марка, гладившая шею волчка, замерла. В груди у Марка что-то похолодело и оборвалось. «Коте уехало?» – переспросил он. «И куда?» За все прошедшие месяцы он вспоминал о ней раза два, не больше, но сейчас ему показалось, что он ждет дядиного ответа очень долго. «Всего лишь в солис на зиму!» Ее тетка вздумала принимать воды и со всеми домочадцами отбыла туда несколько дней назад. Марк, затаивший дыхание, вздохнул свободно. Теперь он начал теребить волчку уши, пропуская их между пальцами. Она что-нибудь просила мне передать? За день до того, как ее увезли, она прибегала ко мне, кипя от возмущения. «Принесла твой браслет». «И ты сказал ей насчет того, чтобы она оставила его себе?» «И не подумал?» «Зачем говорить раньше времени?» «Я ей сказал, что ты оставил браслет на хранение ей». А раз так, пусть он у нее и остается до весны, а там сама отдаст прямо тебе. Я пообещал также передать тебе, что она будет хранить его всю зиму, как зеницу ока. Дядя Аквела протянул над джаровней большую в синих венах руку и улыбнулся. Она, конечно, маленькая фурия, но верная фурия. Да, выговорил Марк, да. Я с твоего разрешения пойду покормлю волчка. Эско, отвечавший тем временем на распросы легата относительно приручения волчат, быстро проговорил. Я его покормлю. Может мы оба пойдем покормим его, а заодно и смоем с себя честь дорожной грязи. Есть у нас на это время дядя Аквела. С избытком, ответил тот. Обед теперь надо думать, отложится неизвестно насколько. Састика в твою честь опустошает сейчас свои кладовые. Дядя Аквела оказался прав. Састика на радостях и в самом деле щедрой рукой опустошила полки кладовой, но что самое печальное, старания ее пропали даром. Для Марка, во всяком случае, обед прошел как во сне. Он испытывал такую усталость, что мягкий свет ламп на пальмовом масле казался ему золотистым туманом. Он ел не разбирая вкуса и даже не обратил внимания на влажные осенние крокусы, которыми Састика, гордясь своим знанием римских обычаев, усыпала стол. После того, как они с Эской несколько месяцев ели на открытом воздухе или на корточках у земляных очагов, так удивительно было есть за цивилизованным столом, видеть вокруг себя гладко выбритые лица, ощущать на себе тунику из мягкой белой шерстяной ткани. Эска надел одну из туник Марка. Слышать спокойную четкую речь дяди или гата, беседовавших между собой. Все было странно, словно из другого мира. Казалось, знакомый мир сделался вдруг чужим. Марк едва не забыл, как пользоваться салфеткой. Один Эско, которому было явно непривычно и неудобно есть полулежа, опираясь на левый локоть, казался Марку настоящим в этом ненастоящем мире. Обед прошел как-то напряженно, торопливее обычного и почти в молчании. Мысли всех четверых были сосредоточены на одном и том же, скрытым пока шелковым занавесом. Но это мешало говорить о чем бы то ни было другом. Да, странная это была праздничная трапеза. Тень пропавшего орла все еще словно реяла над столом. Марк испытал благодарность к дяде, когда тот наконец поставил кубок на стол и сказал. «Поднимемся теперь ко мне в кабинет?» Следуя за старшими вверх по лестнице с орлом в руках, Марк поднялся на несколько ступенек и тогда только сообразил, что не слышит шагов эски. Он обернулся. Эска стоял внизу у подножия лестницы. Я думаю, мне не стоит идти, сказал Эска. Почему? Ты должен идти со мной. Эска покачал головой. Это касается тебя, твоего дяди и легата». Марк, сопровождаемый, как всегда, волчком, сбежал обратно. Это касается нас четверых. Какая муха тебя укусила? Я думаю, мне не надо идти в кабинет твоего дяди, упрямо стоял на своем Эска. Я был рабом в его доме. Но ты же теперь не раб. Да, я твой вольно отпущенник, и это странно. До сегодняшнего вечера я про это не думал. Марк тоже над этим не задумывался, но понял, что имеет в виду Эска. Можно дать рабу свободу, но ему никуда не деться от того, что прежде он был рабом. Между ним и любым свободным человеком, который никогда не был несвободным, все равно останется пропасть. И там, где соблюдается римский образ жизни, разница всегда сохранится. Вот почему прошлое Эски не имело значения, пока они скитались, но имело значение теперь, когда они вернулись в Калеву. Марк внезапно ощутил безвыходность положения и свою беспомощность. «Но до нашего отъезда ты так не чувствовал. Что изменилось?» «То было в начале. Я не успел почувствовать. Я просто знал, я свободен. Меня спустили с поводка. Утром мы уже уехали. Но теперь мы вернулись». «Да, они вернулись. И с этим надо было что-то делать. И делать сразу». Повинуясь внезапному побуждению, Марк отнюдь не ласково схватил Эску за плечо. «Послушай», — сказал он. Ты теперь всю остальную жизнь собираешься жить так, будто тебя когда-то выпороли, и ты не можешь этого забыть. Если так, то мне тебя жаль. Значит, тебе не нравится быть вольно отпущенником? Ну, а мне не нравится быть хромым. Мы с тобой в одном положении, и нам остается только пренебречь нашими рубцами. Он дружески тряхнул плечо и отпустил. А сейчас пойдем со мной наверх. эск ответил не сразу. Потом он медленно поднял голову, и в глазах его заплясали огоньки, как всегда перед боем. Я иду с тобой, сказал он. Когда они поднялись наверх и вошли в кабинет, двое старших стояли в нише на дальнем конце комнаты около кованой жаровни. Они оглянулись на вошедших, но не проронили ни слова. По стеклам узких окон тихо шелестел дождь, небольшая комната, освещенная лампой, казалась отделенной от мира, вознесенной над ним. У Марка появилось ощущение, будто они все на недоступной высоте, а под ними во мраке разверзается бездна, и если подойти к окну, он увидит внизу плывущий, как рыбина, орион. «Итак», — наконец произнес дядя Аквилла, и слово гулко разрезало тишину, как камень, брошенный в пруд. Марк подошел к письменному столу и положил на него свою ношу. Какой она была жалкой, бесформенной, точно узел с обувью и тряпьем. Он потерял крылья, счел нужным объяснить Марк. Поэтому он занимает так мало места. Шелковый занавес приподнялся, и с ним ушла непрочная видимость обыденности, которую они поддерживали весь вечер. Стало быть, слух был верен проговорил легат. Марк кивнул и принялся разворачивать орла. Он откинул последнюю складку, и там, среди скомканных лиловых лохмотьев, стоял на широко расставленных ногах пропавший орел, уже больше не величественный, но тем не менее могучий. При свете ламп, превративших золоченые перья в ярко-желтые, чернели пустые дыры от крыльев. Высоко поднятая голова выражала бешеную гордость. Да, конечно, крылья он утратил и уже не сидел высоко на своем древке, но он все еще был орлом. После 12 лет плена он вернулся к своим. Все долго молчали. Потом дядя Аквела сказал, не присесть ли нам? Марк с радостью опустился наконец конец скамьи, которую Эска придвинул к столу. Больная нога подгибалась под ним. Он чувствовал тепло от головы волчка, покоящейся на его ноге. Дружескую близость Эски, сидящего рядом. Марк начал свой отчет. Он говорил четко и подробно, ничего не опуская из рассказов охотника к верной старого Традуи. Хотя давалось это ему нелегко. Время от времени он предоставлял слово «эски», и тот рассказывал о своих приключениях сам. И ни на минуту Марк не отводил взгляда от сосредоточенного лица Легата. Легат сидел в кресле дяди Аквилы, слегка подавшись вперед, скрестив руки перед собой на столе. Лицо его с красным рубцом от края шлема на лбу выделялось на фоне сумрака, как застывшая золотая маска. Когда Марк кончил, никто не проронил ни звука. Марк и сам сидел, не шевеляясь, вглядываясь в длинные черные глаза в ожидании приговора. Дождь нетерпеливо заколотил в окно. Наконец, Клавдий и Аронимиан переменил позу, и зачарованная тишина кончилась. «Вы хорошо справились с этим делом. Оба». Взгляд его охватил их, соединил воедино. «Благодаря вам оружие, которое однажды могли использовать против Империи, уже не смогут пустить вход. Я отдаю должное двум отважным безумцам». «А Легион?» — Нет, — отрубил легат. — Сожалею, но это невозможно. Приговор был произнесен. Девятый легион получил пальцы вниз. Марк до этого момента думал, что он примирился с этим уже в ту ночь, когда услыхал рассказ Гверна, но оказывается, нет, не примирился. Оказывается, в глубине души против всякой очевидности, у него теплилась надежда, что вывод его неверен. И он сделал отчаянную попытку заступиться за отцовский легион, хотя и знал, что это безнадежно. Но ведь с легионом не пошло в поход на север более трех когорт. Случалось, легионы формировались заново и при меньшем числе уцелевших, если орел оставался в руках римлян. Те три когорты распались 12 лет назад. Они были распределены по нескольким другим легионам, по всей империи. Дружелюбным тоном проговорил легат. К сегодняшнему дню более половины солдата служили свое, а те, кто несет службу, давно присягнули на верность своим новым орлам. Согласно твоему же свидетельству, имя девятого испанского легиона не таково, чтобы носить его было честью для нового легиона. Лучше забыть о нем. «Через воды, леты, пути назад нет», — словно услышал Марк голос охотника Гверна. «Нет пути назад. Нет». Дядя Аквела шумно встал из-за стола. «А как же их последний героический бой, о котором только что рассказал Марк? Разве это недостойное наследие для любого легиона?» Легат повернулся в кресле и посмотрел на друга снизу вверх. «Поведение нескольких десятков человек не может уравновесить поведение целого легиона», — возразил он. «Ты должен это понять, Аквела, хотя один из них и был твоим братом». Дядя Аквела свирепо что-то проворчал, а легат опять обратился к Марку. «Много ли людей знает, что орел принесен назад?» «К югу от Вала мы четверо и еще наш собственный командир лагеря, который, как я понял, еще раньше слыхал про него от вас». Да еще командующий гарнизоном в Барковике, он был когда-то моим помощником в Иске Думнониев, и получил подначало когорту за оборону крепости уже после того, как меня ранили. Мы с ним приняли меры, чтобы никто больше в Барковике ни о чем не прослышал. Сам он заговорит только с моего разрешения. Конечно, могут просочиться слухи с севера, но они, наверное, сами собой заглохнут, как и в прошлый раз. Неплохо, одобрил легат. Разумеется, я изложу дело Сенату, но его вердикт не оставляет у меня сомнений. Дядя Аквела сделал выразительное движение рукой, как будто завинтил что-то, и швырнул в жаровню. «А что ты предлагаешь сделать с ним?» Дядя Аквела кивнул на горделиво стоящего приземистого орла. «Похоронить с почестями», — ответил легат. «Где?» Не сразу, охрипшим голосом задал вопрос Марк. «Почему бы не в Калеве? Здесь сходятся пять дорог, все легионы следуют мимо, и в то же время территория Калевы не принадлежит ни одному легиону в частности». Легат пригнулся вперед и слегка тронул пальцем позолоченной перья. Лампа высветила его задумчивое лицо. Пока стоит Рим, легионы будут проходить снова и снова под ее стенами. Разве можно найти место удачнее? «Когда для меня строился этот дом», — вмешался дядя аквелы «в окрестностях, незадолго перед этим, произошли волнения среди племен, и я велел устроить под полом домашнего святилища тайник, чтобы я мог спрятать туда свои бумаги в случае чего. Пусть орел покоится там» и забудем о нем. Уже было поздно, когда они вчетвером вошли в тесную нишу на конце Атрия, где находилось святилище. Рабы давно покинули господский покой, и теперь дом и тишина принадлежали им одним. Бронзовая лампа на алтаре посылала вверх длинный язык пламени, имевший четкую форму лаврового листа. И в этом свете домашние боги в своих нишах, в беленых стенах, словно смотрели вниз на людей, а те тоже смотрели вниз, на небольшую квадратную дыру, открывшуюся в мозаичном полу перед самым алтарем. Марк принес сюда орла, как и прежде, на сгибе локтя, и сейчас, под взглядами остальных, опустился на одно колено и вложил орла в квадратную гробницу, доходившую через нагревательную камеру до самой земли. Орел был завернут уже не в рваную лиловую тряпку, а в старый военный плащ Марка. Марк в свое время с гордостью носил этот алый плащ, но теперь уместно было отдать его отцовскому орлу. Четверо стояли, склонив головы. Трое служили в регионах под знаком Орла в разное время своей жизни. Четвертый попал в рабство за то, что участвовал в восстании против Орла. Но в эту минуту их ничто не разделяло. Легат подошел к краю отверстия в полу и заглянул вглубь, куда не доставал свет лампы и алый цвет терялся в темноте. Потом легат поднял руку и очень просто начал говорить прощальную речь, как будто прощался с умершим товарищем по оружию. И вдруг в усталой голове Марка возникли видения. Ему почудилось. Будто кроме них в нише стоят еще двое. Сухощавый смуглый человек с резким энергичным лицом, в высоком шлеме командира первой когорты и всклокоченный варвар в ярко-желтой юбке. Но когда Марк смотрелся в варвара, он исчез, и на его месте возник молодой центурион, каким тот был когда-то. «Здесь лежит орел девятого испанского легиона», тем временем говорил легат. Много раз он стяжал себе славу в боях против врагов в чужих землях, и против мятежников у себя на родине. Его постиг позор, но под конец его держали достойные руки. Держали до тех пор, пока не пал последний, державший его. Он возглавлял храбрых людей. Пусть он покоится здесь, всеми забытый. Легат отступил назад. Эско вопросительно взглянул на дядю Аквелу и по его знаку взялся за массивный куб мозаики, прислоненный к стене, и аккуратно вложил его на место, закрыв дыру. Тайник дяди Аквелы был устроен хорошо – Рисунок был подогнан точно, только посвященный мог заметить щель в полу, куда еле-еле входило лезвие ножа. «Завтра мы заделаем щель», – медленно произнес дядя аквела В тишине послышался принесенный легким влажным ветром знакомый протяжный звук трубы из походного лагеря, возвещающий третью ночную стражу. Марку, все еще глядевшему невидящим взором на то место, где был тайник, представилось, будто труба с невыносимой печалью поет по пропавшему орлу пропавшему легиону, который ушел в туман и больше не вернулся. Но тут далекие трубы заиграли быстрее, сигнал рассыпался сверкающим каскадом звуков, и ощущение поражения пропало. Опять, как тогда, в полуразрушенной сигнальной башне, когда внизу стягивалась охота, Марк почувствовал, что дело того стоило. Ему не удалось восстановить честь отцовского легиона, зато пропавший орел все-таки вернулся к своим и уже никогда не станет оружием в руках врагов. Он поднял голову одновременно с Эской, глаза их встретились, и взгляд Эски словно спросил. «Доброй была охота?» «Охота была доброй», – выговорил Марк вслух.